Шестнадцатое. Окхилл, лето 1976 года. Центральная Керби умерла в конце августа. Прячась в высоких зарослях созревшего кипрея, Джей видел, как ее закрывали, а когда рабочие ушли, забрав с собой рычаги, семафоры и все, что иначе могло быть сперто, прокрался вверх по лестнице и заглянул в окно. Журналы регистрации и маршрутные схемы остались в коробке, но стойка с рычагами разинула пустую пасть, отчего будка выглядела странно жилой, словно сигнальщик только что вышел и может вернуться в любую минуту. «Тут полно полезного стекла», — отметил Джей. «Надо бы им с Джо его забрать». «Забудь, сынок», — сказал Джо, когда услышал об этом. «У меня и так осенью дел полно». Джей прекрасно его понял. С начала августа Джо все больше беспокоила судьба его участка. Он редко говорил об этом прямо, но иногда прекращал работу и смотрел на свои деревья, словно прикидывая, сколько им еще отмерено. Иногда он останавливался у яблони или слива, касался гладкой коры и говорил «С Джеймс, самим собой», понизив голос. Он всегда называл их по имени, будто они люди. «Мирабель, она у меня умница». Французская слива, желтая, самая то для джема, вина, да и просто так пальчики оближешь. И хорошо тут на насыпи, сухо и светло. Он приумолк Слишком поздно старушку пересаживать. Печально сказал он. Не выживет. Только пустишь корни глубоко, только решишь, что будешь жить вечно и на тебе. Ублюдки. Впервые за несколько недель он заговорил о проблемах с участком. «Они хотят снести Покхилл!» Джо повысил голос, и Джей сообразил, что впервые видит старика в ярости. «Покхилл, которому больше ста лет заложен был, когда еще на дальнем крае шахта работала, и землечерпалки рыли канал!» Джей уставился на него. «Снести Покхилл?» — переспросил он. «В смысле, дома?» Джо кивнул. «На днях письмо получил!» — коротко ответил он. «Ублюдки считают, что тут опасно жить!» «Все дома хотят отобрать всю улицу!» Его изумленное лицо казалось зловещим. «Отобрать!» «И да сколько же времени прошло?» «Тридцать девять лет я тут жил, с тех пор, как дальний край и верхний кербе закрыли. Купил халупу у местного совета. Не доверял им даже тогда». Он резко замолчал, поднял искалеченную левую руку. Три пальца насмешливый салют. «Чего им еще надо, а? Я оставил пальцы в шахте. Пусть убираются к черту из моей жизни. Я думал, это многого стоит. Я думал, такое не забывается. Джей уставился на него, открыв рот. Такого Джоу он еще не видел. Мальчик онемел от благоговения чего-то вроде страха. Джоу Молк так же резко, как заговорил, а заботливо склонился над недавно привитой веткой. Проверить, как прижилась. Я думал, это во время войны случилось. Наконец сказал Джей. Что? Привой был примотан к ветке ярко-красной ниткой. Поверх Джон намазал какой-то смолы, от которой пахло едко и сладко. Он кивнул своим мыслям, словно состояние дерева его удовлетворило. Ты говорил, что потерял пальцы в Дьепе, напомнил Джей. Во время войны. Ну да. Джонни чуть не смутился. Здесь тоже война была, как не поверни. Я их потерял, когда мне 16 годков было, защемил между вагонетками в 1931-м. Меня потом в армию не брали, но я к мальчикам Бревина попал». Британские юноши в 1943-45-м годах мобилизованные на угольные шахты вместо армии по инициативе Эрнеста Бевина, британского министра труда и национальной повинности. «У нас три обвала было в тот год». Семь человек остались под землей, когда тоннель обрушился. И далеко не все взрослые, мальчишки, сверстники мои, и младше. В шахтах с четырнадцати сполна платят. Мы неделю работали по две смены, откапывая их. Мы слышали, как они кричат и плачут за обвалом. А как попытаемся их достать, опять кусок тоннеля рушится. В темноте, потому как рудничный газ. По колено в жидкой глине. «Мокро, дышать нечем. И все до единого знали, что потолок может снова обвалиться в любую минуту. Но мы все равно пытались». А потом заявились хозяева и закрыли весь ствол. Он посмотрел на Джея в нежданном бешенстве. Глаза потемнели от застарелого гнева. «Так что вот этого не надо, сынок, мол, я не был на войне!» Рявкнул он. «Я знаю о войне не меньше, о том, что такое война, чем любой парнишка во Франции». Джей глядел на него, не зная, что сказать. Джо смотрел в пустоту и слышал крики и мольбы мальчишек, давным-давно погребенных в зарубцевавшейся ране дальнего края. Джей вздрогнул. «И что ты будешь делать?» Джо пристально уставился на него, словно выискивая малейшие признаки осуждения. Затем расслабился и улыбнулся привычно и печально, одновременно ища в кармане замызганный пакетик жевательного мармелада. Взял конфетку себе, а остальные протянул Джею. — Что всегда, сынок? — заявил он. — Я свое так просто не отдам, во как. Они у меня попляшут. Вокхел мой. И никто не заставит меня переехать в гнусную дыру какую. Не они, и никто другой. Он смачно откусил голову мармеладному человечку и достал из пакетика другого. — Но что ты можешь? — возразил Джей. — Они же придут с ордерами на выселение. Отключат газ и электричество, может, ты... Джо посмотрел на него. «Всегда можно что-то сделать, сынок», — тихо произнес он. «Думаю, пора проверить, что работает по правде, а что нет. Пора достать мешки с песком и задрайть окна». «Мешки с песком кладут под двери во время шторма, чтобы в дом не затекала вода». «Эдгарми черного петушка, как на Гаити». Он демонстративно подмигнул, словно предлагая вместе посмеяться над своей загадочной шуткой. Джей оглядел участок. Он увидел амулеты, прибитые к стене и привязанные к ветвям, знаки, выложенные битым стеклом на земле и написанные мелом на цветочных горшках. Внезапно накатил приступ кошмарной безысходности. Все казалось таким хрупким, таким трогательно обреченным. Потом Джей перевел взгляд на улицу, на закопченные убогие домики с их кривыми крышами, уличными сортирами и окнами, прикрытыми полиэтиленом. Через пять-шесть участков от них на веревке сохло белье. Перед домом двое детишек играли в канаве, и Джо, славный псих джос его мечтами, его путешествиями, его шато, его миллионами семян и погребом, набитым бутылками, готовился к войне, не надеясь выиграть, вооружаясь лишь будничным волшебством до пары кварт домашнего вина. «Не дрейфь, сынок», — настаивал Джо, — «мы победим, ты погодь только. У меня куча трюков припасена, эти ублюдки из совета скоро увидят». Но слова его были неискренни. Сколько бы он ни болтал, его речи пустая бравада. Он ничего не мог поделать. Конечно, ради него Джей притворился, что верит. Он собирал травы на насыпи, зашивал сушеные листья в красные саше, повторял странные слова и подражал пассам Джо. Два раза в день полагалось «запечатывать периметр», как это называл Джо. А именно ходить вокруг участка, вверх по насыпи, вокруг посадок, мимо будки стрелочника, которую Джо полагал своей, затем по переулку Пог-Хилл, нырнуть в щель между домом Джо и соседским, мимо парадной двери, обогнуть стену и вернуться в исходную точку. С красной свечой в руке и тлеющими лавровыми листьями, пропитанными ароматическим маслом, торжественно произнося набор непонятных фраз. Джо уверял, что латинских. Джо говорил, ритуал должен оградить дома, прилегающие к нему земли от нежелательных влияний, обеспечить защиту и укрепить хозяйскую власть над территорией. И по мере того, как каникулы подходили к концу, церемония удлинялась и усложнялась, превращаясь из трехминутной пробежки вокруг сада в торжественную процессию минут на 15, а то и больше. В иных обстоятельствах Джей наслаждался бы этими ежедневными обрядами, но... Если весь прошлый год в каждом слове «Джо» таился подвох, ныне у старика не осталось времени для шуток. Джей догадывался, что за маской безразличия тревога растет. Джо все чаще говорил о путешествиях, расписывал былые приключения и строил планы будущих экспедиций, то оглашал свежепринятое решение удалиться из переулка Пок-Хилл во французское «Chateau», то, не переводя дыхание, Клялся, что никогда не покинет свой старый дом, разве что его вперед ногами вынесут. Он лихорадочно трудился в саду. Осень в тот год наступила рано, пора убирать урожай фруктов, делать джем, вино, заготовки, соленья, выкапывать и укладывать на хранение картошку и репу, а также удовлетворять растущие запросы волшебного щита Джо. Ритуал занимал теперь полчаса и требовал отчаянной жестикуляции и рассыпания порошков, а также приготовление ароматических масел и травяных настоев. Лицо Джо стало измученным, вытянулось. Его глаза блестели от бессонницы или от выпивки. Поскольку пил он теперь гораздо больше, не только вино или крапивное пиво, но и спирты, картофельную водку из перегонного куба в погребе, прошлогодние ликеры со склада внизу. Джей гадал, переживет ли Джо зиму такими темпами. «Не боись!» твердил Джо, когда Джей беспокоился. «Еще чуток поработать, и все. К зиме буду как огурчик, только погодь!» Он встал, руки в боки, и потянулся. «Так-то лучше!» Потом усмехнулся, и на мгновение почти стал прежним Джо, чьи глаза искрились смехом под засаренной шахтерской кепкой. «Я годков немало сам за собой приглядывал, пока ты не появился, сынок. Да разве пару шутов из совета за со мной справятся?» И он немедленно принялся рассказывать длинную нелепую историю времен своих странствий о человеке, который попытался продать дешевые безделушки амазонским индейцам. «И вождь племени, вождь Мунгавомба, так его звали, вернул ему барахло и сказал, я его английскому учил в свободное время, «Забирай свои бусы, приятель, но буду жуть как признателен, если сумеешь мне тостер починить». Оба засмеялись, и на время ловкость была забыта или, по крайней мере, выброшена из головы. Джейу хотелось верить, что Пок Хилл в безопасности. Иногда он смотрел на таинственную путаницу в саду и огороде и почти убеждался. Джо казался таким уверенным, таким неколебимым. Конечно, он тут будет всегда.